Глава 12 Поиск мафии. «Где находится колодец?» — деловито осведомилась Зефирка. «На окраине деревни», — пояснил Теодор. «Лес там рядом. И соляные прииски». «Можно всех сразу освободить», — обрадовалась Куки. «Пошли!» «Подожди», — остановил ее Теодор. «Так нельзя». С бухты-барахты дело не начинают. Следует учесть нюансы. — Главное, тут я! — топнула Куки. «Конечно — Конечно! — быстро согласилась Зефирка. — Спорить и скандалить нельзя! — занервничал Тео. — Гюнтер и Морли почуют волну злобы и явятся на зов. — Мы не ругаемся! — улыбнулась Жоззи. — Нет, но вы думаете не то, что говорите, — заметил Теодор. — Думать плохо тоже не надо, — попятилась Зефирка. — Ни в коем случае, — подчеркнул Теодор. Жози заморгала. — Я вслух не произношу плохого, но что в моей голове, то в моей голове. Кто это слышит? «Никто?» — вздохнул Тео. «Но, думая о друзьях плохо, ты привыкаешь к гадким помыслам. Они тебя постепенно заполняют. И вскоре злые слова перестанут казаться плохими. Ты станешь их громко произносить. Дорога начинается с первого шага, а все твои беды стартуют с малюсенькой пылью Подлые мыслишки. — Не понимаю, — протянула Жози. — Как это работает? Теодор пошире расправил крылья. — Как хорошо отлаженные часы. Объясняю на конкретном примере. Зефирка тайком взяла конфету. — Ты думаешь, вот она какая, толще холодильника, а сладкое лопает. Да ещё берёт без спроса. Думаешь, так целый месяц, и вдруг в голове идея вспыхивает. Никто не замечает, что Зефирка творит. Может, и мне попробовать? Вечером крадёшь шоколад из буфета. А тебя в миг ловят, наказывают, очень плохо получается. А с чего всё началось? С крохотной мысли. — Могут и не поймать, — возразила Жозефина. — Я очень хитрая. — Везение никто не отменял, — кивнул Теодор. — Но оно не везение на самом деле. — Почему? — не поняла Жозе. — Потому что тогда ты привыкнешь красть, станешь воровкой и позднее непременно попадешься ответил дракон и показал на солнце. «Нет времени объяснять. Видишь, оно садится. Когда светило совсем укатится за горизонт, драконы сядут ужинать, потом повеселятся и спать лягут. Встают они с рассветом. Времени у нас не так много. Залезайте ко мне на спину, держитесь крепко за гребень, в миг долечу до колодца». Теодор лег на песок, Ма Мопсихи вскарабкались на него. Дракон встал, подпрыгнул и, медленно держась близко к земле, полетел влево. Путь оказался недолг, когда впереди появился лес. Самолет приземлился. — Где колодец? — удивилась Зефирка, сползая на землю. — Спасибо, Теодор! Но воздушный транспорт мне совсем не по душе. Лучше идти пешком или на лодке, на велосипеде. — Прости, колёс у меня нет, — улыбнулся Теодор. — Есть крылья, но я так хочу от них избавиться. Дракон замолчал. — Потом о ерунде поболтаете, рассердилась Куки. — Где колодец? — «Ты около него стоишь», — пояснил Тео. «Видишь, люк в земле. Под ним вода». «В прекрасной долине строят красивые деревянные домики», — заметила Жози. «Зайдёшь в него, а там деревянный сруб, ворот, ведро, цепь. Но нас к колодцам не пускают, мы ещё маленькие, не можем полное ведро вытащить». Теодор выдернул палку, которая торчала около крышки, и с ее помощью легко открыл люк. «Фу!» – пропищала Куки. «Какая вонь!» «Да уж», – чихнула зефирка, – «пахнет не жасмином». Жози подергала носом. «Тохлыми яйцами и гнилой рыбой», – добавила Куки. «Неужели вы это пьете?» «Другой воды тут нет», вздохнул Тео, «и этой-то мало. Иногда вечером подойдёшь к колодцу, а тебе говорят, «всё, жди до завтра». К вони драконы привыкли, к гадкому вкусу тоже, а вот к тому, что по вечерам колодец иссекает, нет. Поэтому утром и днём тут толкучка». Драконихи воду бочками увозят, волнуются, вдруг не хватит. «Вот глупые!» — скривилась Куки. «Завтра же колодец наполнится!» Теодор сел. «Драконихи только про сегодня думать могут. Они жадные. Отвезут к дому две, три, четыре цистерны, израсходуют немного. А куда оставшиеся девать?» «Как они, по-вашему, поступают?» «Неделю к колодцу не бегают», — предположила Жозе. «Удобно получается. Один раз постарались. Семь дней про колодец можно не вспоминать». Теодор прищурился. «Нет, они вчерашнюю воду выливают и с пустой тарой дуют сюда». «Но это глупо! завопила черная мапсиха. Теодор наклонился над колодцем. Среди драконов есть умные, но основная масса смотрит на соседей и поступает, как они. — Эй, водонос! — Что? — долетел снизу хриплый голос. — Поднимайся! — Воды нет! — Сам вылезай! «Зачем?» «Сюрприз!» «Не хочу никаких сюрпризов!» «Нет воды!» «Печатью дракона приказываю подняться!» Объявил Теодор. Ржавая железная лестница, прикрепленная ко внутренней стене колодца, закачалась. Похоже, он был очень глубоким. Водонос шел долго. Но в конце концов из темноты выглянула знакомая мордочка. — Мафичка! — закричала Жози. — Какое счастье, что мы тебя нашли!